Кормили тут вполне сносно. Можно было пойти в столовую для персонала, для этого существовали определенные часы посещений, или же воспользоваться небольшой кафешкой, находящейся в соседнем корпусе и работающей круглосуточно. Никакой набившей оскомину в космосе синтетики или полуфабрикатов. Венту была миром, который мог обеспечить себя всем необходимым. В современной галактике не так уж много миров могли похвастаться тем, что способны прокормить себя сами, при этом используя только пищу естественного происхождения. Континент, на котором располагалась клиника, находился в зоне умеренного климата, и огромные территории были отданы под сельскохозяйственные угодья. Стада генетически улучшенных коров бродили по лугам и поглощали модифицированную, но растущую в природных условиях зеленую траву. В морях водились вполне съедобные местные виды рыб, Колосились пшеничные поля. Второй континент Венту был расположен большей частью в зоне рискованного земледелия, а потому там сосредоточились промышленные производства. Единственное, чего у вентунианцев не было для полного счастья – собственных космических верфей, и корабли с гипердвигателями им приходилось покупать на стороне. И разумеется, воспользовавшись ситуацией, Альянс требовал за такие корабли грабительскую цену которую нельзя было не заплатить, поскольку империя наотрез отказывалась продавать Венту свои военные и космические технологии. Оно и понятно, какой император любит сепаратистов. Вечером второго дня мы вышли из номера, дабы размять ноги и подышать свежим лесным воздухом. И я поинтересовался у Холдена, как вообще вышло, что Венту решила выйти из состава империи и получила независимость. «Разве ты не читал справочники?» – удивился Холден. «Читал, но там приводятся только факты, и те слишком обрывочные. Даты событий, схемы сражений, сводки потерь. Но ответа на вопрос «почему» там почему-то не приводятся. «Ответ всегда один и тот же», – сказал Холден. «При любом государственном устройстве всегда есть недовольные этим самым устройством, и среди этих недовольных всегда находятся те, то с завистью смотрит в сторону соседей. Граждане Альянса все чаще задумываются о преимуществах монархического строя и сильной руки, которая наведет порядок. В то же время в самой империи есть определенный процент людей, мечтающих о демократических ценностях и свободах. «Я видел демократические ценности и свободы Альянса», – сказал я. «Из вселенной неудачников они видны особенно хорошо». «Ну, не без перегибов», — сказал Холден. «Хотя, как правило, эти перегибы лучше видны изнутри, и недовольные императором клинонцы предпочитают попросту закрывать на них глаза и убеждать себя, что вот у нас-то точно такого не получится». Но это частности, и дело сейчас в другом. Венту была самой удаленной колонией империи. Использовалась в основном как планета-курорт, и в силу очевидных причин, связанных с гравитацией, Ее жители чувствовали себя отверженными. Причем тут гравитация? Это же очевидно. Одной из определяющих человеческих свобод является свобода передвижения. Если тебе что-то где-то не нравится, ты можешь собрать чемодан, купить билет и свалить в то место, где хорошо. А хорошо там, где нас нет. Что-то типа того. В идеале свобода передвижения не должна ограничиваться вообще сказал Холден. Теоретически любой недовольный местными условиями гражданин Альянса может сменить не только планету проживания, но и в случае общего недовольства проводимой государством политикой эмигрировать на один из независимых миров. Бюрократические преграды значительны, но вполне преодолимы. И главным сдерживающим фактором в данном случае являются деньги. Именно этот фактор сдерживает 99% населения. Это уже проблема 99% населения, сказал Холден. Некоторые люди вообще не умеют зарабатывать деньги и вынуждены жить на социальный минимум, предоставленный государством. Но опять же, чисто теоретически, никто не мешает им получить хорошее образование, стать ценными специалистами, заработать денег и свалить за границу. Я полагаю, ценные и хорошо зарабатывающие специалисты могут неплохо устроиться и в самом Альянсе. Это да. Но если говорить о простом и вполне понятном желании человека повысить свой уровень жизни. На идеологических иммигрантов это правило не распространяется. Если человек недоволен государством, в котором он живет, ты не остановишь его двухуровневой квартирой, отдельным домом или пятьюдесятью видами колбасы из натурального мяса. А нельзя ли поближе к гравитации? Мы уже подбираемся к ней, хмыкнул Холден. Исторически так сложилось, что человечество разделилось на несколько государств. Если повезет, ты можешь выбрать то, чей строй тебе больше нравится. Клинонцы такого преимущества лишены. Поэтому их свобода передвижения – это исключительно свобода передвижения по империи. Еще они могут свалить на планету типа пекла, где царит хаос, а государственного устройства вообще отсутствует. Клинонская диаспора на пекле крайне невелика и ее можно пренебречь. К тому же пекло привлекает в первую очередь всяческие криминальные элементы и добропорядочным гражданам, подданным. Добропорядочным гражданам, не менее добропорядочным подданным, там может попросту не найтись работы, закончил Холден. Это достаточно маргинальное место, в котором добропорядочность может присутствовать только как задание в кроссворде. Туда уходят не в поисках лучшей доли, Туда бегут от больших проблем, как правило, от проблем с законом. Он прав. На пекле слишком много свобод. В том числе и свобода носить оружие, и связанность с ней свобода умереть. Все, кого я там встречал, носили с собой личное оружие. А дома оборонов охранялись не хуже средневековых крепостей. Даже лучше, с учетом развития оборонно-наступательных технологий. Обратная сторона свободы.